Заключение Краткое изложение общих основ спасения Первое Этот мир начинается в эгоистическом уме И от него освобождаются в уме, уничтожая этот ум окончательно Пока у тебя есть вопросы, есть и страдания Вопросы заканчиваются вместе с полным прекращением действий ума и его мышления. Мир не лежит в истине. Истина находится внутри тебя, в твоем сердце. Когда ты обретешь в тебе смирение, старец в духе будет с тобой н е р а з л у ч н ы Если ты постоянно помнишь о Боге, Он становится твоим сердцем. «Духовная свобода – это милость Божия, но ты должен стремиться к ней больше своей жизни. Твои привязанности – это рука, сжатая в кулак, которая не может разжаться, хотя ухватила лишь пустоту». Сказал старец, «Ореховое дерево отдаёт людям плоды грецких орехов, а само терпит побиение камнями. Когда другие приобретут непрестанную молитву, ты поймешь, что диван и подушка – не место для подвигов. Блаженно постичь, что Бог – это в с ё но еще блаженнее узнать, что Бог – это твое сердце. Ничто не может существовать само по себе, кроме Бога. ибо то, что приближается к Богу, становится Богом. Второе. В духе нет никакого тела, потому что дух не имеет ничего общего с телом, но он свободно проникает во всё тело. В духе нет никакого мира, потому что дух не зависит от мира, но он наполняет собой весь мир. В Духе ничего не происходит, но в том, что происходит, везде присутствует Дух. Дух ни во что не вмешивается, но ничего не действует без Духа. И в ночном сне, и в дневном сне неизменно присутствует одно и то же любящее, сострадающее, всепроникающее сознание или Дух. в котором кротко сияет свет Христовой любви. В духе и в мире всё совершенно, однако ум так не считает и создаёт проблемы. Ум вмешивается во все действия, искажая их своей мыслью и воображением. Ум, как песочные часы, количество песка в них одно и то же, но песок все время перетекает из одной части стеклянного сосуда в другую часть. Если за умом не наблюдать, он делается все хуже и хуже. Поскольку Бог есть все, то следовать на тело также есть Бог. Духовный отец сказал монаху, не стремись стать прозорливцем или воскрешать мертвых. Лучше сам восстань из мёртвых и прозри своё спасение. Третье. Нет ничего, что не было бы Богом, кроме эгоизма. Эгоизм – это временное заблуждение ума. Душа не может стоять на месте. Она движется либо к Богу, либо от Бога. Уходя от Бога, Душа начинает питаться дьявольской силой или адреналином, поднимающейся снизу из адских глубин. Восходя к Богу, душа начинает насыщаться благодатью или божественной энергией, сходящей свыше от Отца Света. Того, о чем ты не думаешь, не существует. Избавляйся не от проблем, от эгоистического ума!» Говорил старец, «Многие просят благодать, не разумея, что в дырявом сосуде она не удержится. Лучше п р о с и т ь у Господа смирения. Именно смирение сделает сердце чистым и цельным, которое сохранит благодать Божию. Ты выбрал путь самоотречения, и ты сделал правильно». и на этом пути перестают жалеть себя, но радуются радостью пришедшей благодати. Когда мир поймает тебя, он начинает вместе с тобой делаться все хуже и все с т р а ш н е е Когда твой ум умиротворяется, то с ним умиротворяется и вся твоя воображаемая вселенная. Четвертое. «Когда милость Божия преобразит твой дух, он обретет блаженную вечность еще на земле, но тело будет продолжать делать то, что предопределил ему Бог». «Освященный дух не видит ничего, кроме Бога. Невежда не видит ничего, кроме мира». Сказал старец, «Тот, кто слушает свои помыслы, Никогда не сможет услышать истину Ты находишься в безграничном пространстве нетварного света Но земной ум видит в нем людей, деревья, небо, поля, леса и горы Радуйся, в тебе нет никакой скорби Радуйся, в тебе нет никакого гнева Радуйся, в тебе нет никакой нужды «Радуйся, ты бессмертный и блаженный Дух во Христе!» «Ты ясно и несомненно ощущаешь, что все находится в тебе, и ты во в с ё м и одновременно ты со всем этим всем находишься в Отце Небесном». В покаянной молитве приходит начальная благодать. В благоговейном созерцании – б о л ь ш е благодать. В безмолвии приходит вся полнота б л а г о д а т ь В молитве начинают происходить первые чудеса. В богосозерцании они возрастают, а безмолвие – это одно непрекращающееся чудо – единение со Христом. Во Христе мы все Бог. Небольшая гора скрывает огромную вершину. Маленький эгоизм скрывает вездесущего и безграничного Бога и поворачивает твое внимание к приходящему миру. Мир – это крохотная картинка в твоей голове, и за эту картинку ты отдаешь свою жизнь. Пятое. Почему различные обстоятельства раздражают твой ум потому что ты позволяешь ему это делать потому что ты позволяешь ему думать перестань признавать зло живи благостью божией и будешь свободен от зла сказал старец заблудший человек и узкий путь спасения никогда не бывают вместе приходящие мысли не затрагивает твой дух, уходящие мысли не забирают его с собой. Наилучшая ранняя утренняя молитва в тишине прислушаться к сердечному молчанию. Наилучшая вечерняя молитва вернуться в молчании обратно в сердечную тишину. Наилучшая молитва в течение дня внимательное предстояние пред Богом. Сначала утвердись неисходно в собственном духе, а все остальное Бог возьмет на себя. Обращаясь к верующим, наставник неоднократно повторял, если ты ищешь Господа, то найдешь свет спасения в своем старце, а если ты занят поисками своего благополучия, то невозможно увидеть ни Бога, ни старца. Истинное безмолвие полностью растворяет в с ё в духе – и тело, и ум, и мысль. Счастье – это твой безмолвный дух, преображенный благодатью. Все остальное – это просто ложное возбуждение ума. То, что находится внутри тебя, является тем же самым, что находится и снаружи. Но познать то, что находится снаружи, можно только тогда, когда познаешь то, что находится внутри тебя. Когда тело исчезает в уме, а ум растворяется в духовном сердце, оно совершенно и окончательно сливается с Богом, становясь бессмертной, нетленной личностью в вечности. 6 е Для того, чтобы помнить во сне, что ты спишь, нужно не погружаться в сон умом и держаться Духа. Для того, чтобы днем помнить о Боге, необходимо не погружаться в мир умом и держаться Духа Божия. Всей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. Послание римлянам, 8 глава, 16 стих. Всегда помни, что ты бессмертный дух и будешь бессмертным духом. Всегда помни, что в тебе вечный Бог и будешь вечным Богом. Когда твой эгоизм перестает хотеть быть счастливым, ты обретаешь счастье. Когда твое эго прекращает желать блаженства, Ты соединяешься с блаженством, так как твой эгоизм и есть препятствие к обретению счастья и блаженства. Все, что тебя наполняет, — это Бог. Все, что тебя окружает, — это тот же Бог, что и внутри тебя. Но пока действует твой ум, он видит только тело и предметы. Когда твое мышление прекращается, Ты оказываешься в Боге, но необходимо некоторое время на то, чтобы ты смог глубоко осознать это благодати. Мир подстраивается под действие твоего ума. Как ты думаешь, тем ты и становишься. Старец неоднократно указывал. ч а д а мои, умоляйте Бога дать вам мудрость и берегитесь г л у п о с т и й От нее многие беды, потому что написано «Сердце правое и щ е т з н а н и я у стажа глупых питаются глупостью». Книга притчи, 15 глава, 14 стих. «Если ты познаешь истину, и она сделает тебя свободным, то твой мир исчезнет, чтобы дать место Богу». «Когда ты видишь мир», то видишь скорби и страдания. Когда ты видишь Бога, то видишь радость и блаженство Святого Духа. Седьмое. Каждое утро, как только ты открываешь глаза, молча вспомни о Боге, и Бог будет с тобой весь день. Это твой опыт. Никогда не оставляй его. Каждый вечер, перед тем, как заснуть, Молча ощути, что Бог живет в тебе, и ты во время сна будешь помнить о Боге. Нужно только помнить, что всякая мысль, даже хорошая, никогда не даст увидеть Бога. Избавься от нее. Однажды ты увидишь Бога, это несомненно. Это будет твоим самым лучшим духовным переживанием в жизни. «Всегда пребывай в Боге!» «Когда ты избавишься от мышления, солнце правды будет сиять внутри тебя само по себе». «Как избавиться от мышления?» «Больше молчи! Ни с кем не спорь! Всегда держись д у х а Сказал старец. «Молодой саженец легко унесет даже ребенок, а укоренившееся дерево Само несет на себе множество ветвей, плодов и листьев. Говорящий, не имея контроля ума, выбрасывает мысленный мусор наружу. Слушающий, не имея рассуждения, поднимает его. Ум забалтывает твой дух, как политик простого обывателя». Ты родился, чтобы услышать истину и спастись. Восьмое. Когда р о т на замке, тогда ключ молчания в руках у Бога. Ты думаешь, что ты попал в беду, но в беду попал твой ум, потому что забыл о Боге и не забыл о беде, которую он вообразил. В духе нет беды, Когда ты постигнешь это, все беды закончатся навсегда. Мир живет и действует в великом молчании. Все остальное придумывает эгоистический он. Сказал старец, в поединке с гневом побеждает молчаливый, в поединке с похотью побеждает безмолвный. Смотри на все так, как смотрит Бог. всем желая спасения. Бесстрастие распутывает все хитросплетения мыслей и быстро приводит к свету истины. Ум ведет всех широким путем заблуждений. Придай себя целиком б л а г о д а т и и она поведет тебя узким путем избавления от всех заблуждений ума. Когда ты просыпаешься утром, отвергай ум. Когда засыпаешь ночью, отвергай мир. Поскольку Бог есть все, то несчастье – это просто выдумка твоего греховного ума. 9 я т о е Внимательный к себе и к своему уму непременно станет свободным во Христе. Безмолвие Духа Это когда в сердце открывается благодатное притяжение духа, и весь эгоизм поглощается сердцем. Чтобы это духовное притяжение сработало, ты должен сам устремиться к нему, как стрела, выпущенная из лука. Бог сотворил твой дух совершенным. Как не улучшай эгоизм, Он все равно останется предателем. Войди в совершенное безмолвие Духа, и от эгоизма не будет и следа. Безмолвие Духа – это игольное ушко ц а р с т в о Божия. Входи в него без всяких земных привязанностей. Когда Дух становится светом, день и ночь делаются как одно. Ум прекращается, мысли прекращаются, эгоизм прекращается, когда ты становишься духом по благодати. Мысли бьют ключом и причиняют тебе боль только тогда, когда ты рассеян. Перекрывай источник их силы тем, что позволяешь благодати прийти свыше в твое духовное сердце. Монахи спросили старца, «По каким признакам видно, что подвижник стяжал нетленный свет?» Старец, склонив голову на грудь, промолвил, «Такой человек умер для мирских наслаждений, для родственников и близких. Он начинает полностью жить только Богом и в Боге, переходя из одного блаженства в другое». ибо написано «Сердцу веселящееся лице цветет». Книга притчи, 15 глава, 13 стих.